Бонус. Светлана. Если вы думаете, что брак что-то меняет, то это не так. Только сами люди могут построить высококачественные отношения, полные гармонии, любви и страсти, либо напротив, разрушить всё, уничтожив все светлые чувства. Не быт портит отношения, портят отношения люди. Никто не обязан терпеть тебя таким, какой ты есть, и в отношениях оба человека подстраиваются друг под друга. иначе это не работает. Мы долго ссорились, воевали, враждовали, боролись за власть, но всё между нами стало хорошо, когда мы перестали соперничать и объединились в команду. Мы отдохнули на море, где я стряхнула груз, навалившийся на мои плечи за целый год. Мы были счастливы вместе там в солнечную погоду. Мы поженились, пережив и свадьбу с родственниками, и встречу с мамой, и даже торжество с друзьями, Не был знатный пир на весь мир. То утро началось с яркого солнца и отличного настроения. Я потянулась в кровати и удивилась, что Владимира не было рядом. Он уже соскочил? В воздухе чувствовался запах горячего шоколада и жареных блинчиков. Я не успела подняться, как дверь отворилась. В комнату забежал подорожший пухляш. Он важно осмотревшись, показательно мяукнул и запрыгнул на кровать. В последнее время Неугомонный спал в соседней комнате на своей личной постелике. Иначе он начинал беситься и прыгать по нам, думая, что мы батут. Больше всего ему нравилось прыгать снова на меня одним прыжком буддя обоих. Пухляш, тихо ты, не мешай красавице спать, прошептал Владимир, заглядывая в спальню. Любимый хотел поймать кота, но заметив, что я не сплю, улыбнулся. Доброе утро. Доброе. Что ты там готовишь? Поинтересовалась я, гладя теперь уже мурлыкающего пухлиша. С удовольствием разглядела мужа. Он стоял в одном фартуке и почти наголое тело. Выглядел довольно соблазнительно, и теперь позавтракать мне захотелось не блинчиками, а нашей любовью. Сюрприз готовлю, буркнул Бова. Ты только не вставай, сделай вид, что еще спишь. Усмехнулся парень мигом и исчезнув на кухне. Вернулся он через 10 минут, занеся в спальню поднос с двумя чашками готового горячего шоколада, горой аккуратных блинчиков и несколькими пиал. Я рассмотрела и варенье из гусёньку, и джем. Мы уселись подле подноса и начали завтракать. Опять ударился в готовку, усмехнулась Яна, наслаждаясь вкусом. Я так с тобой поправлюсь. Не переживай, если что, я сброшу пару твоих лишних килограммов. В ответ хмыкнул он, А я покраснела, поняв, на что намекнул муж. А готовить я любил всегда. "Ну как у тебя получилось сделать всё такое ровное и идеальное?" продолжала поражаться я таланту любимого мужчины. "Да легко", отмахнулся он. "Ты просто не видела первые блины. Вот они были комом". Расмеялась. Самые ирония и чувство юмора у него всегда были на высоте. Хотя я уверена, они получились у него такими сразу же. И я сама выбрала его. А выбрать не лучшего просто не могла. Владимир. После нескольких месяцев совместной жизни и брака я с каждым днём чувствовал себя всё более счастливым. Каждое утро просыпался с улыбкой и просто не мог поверить, что можно стать ещё счастливее. Но был рад ошибиться. Мы пробовали новое, и введение компании, которая расцветала с каждым днём, И в ведении быта, пытаясь разграничить обязанности и не ругаться из-за глупостей, и готовили вместе самые разнообразные блюда. Я понимал, что у нас вся жизнь впереди, планировал объездить с ней весь мир, думал я и о детях, о будущих мелких мальчиках и девочках, которые будут бегать по дому и топать своими маленькими ножками. Что празднуем? Наконец поинтересовалась Света. А разве нужен повод, усмехнулся я. С тобой каждый день праздник. Ну, если тебе нужен повод, то выгляни в окно, весна наступила, улыбнулся, не выдержав. Так март давно на дворе. Света соскочил из кровати, не поверив мне. В одних трусах и майке она подскочила к окну, распахнула шторы и залюбовалась видом. По ту сторону стучала первая капель, светило яркое солнце и первое тепло разливалось по телу. Природа оживала после зимней спячки. То весна на календаре была, а по сути зима никак уходить не хотела. А теперь все тает снег, шумит капель, гряет апрель. Радовался вместе со светой. Она стояла в лучах весеннего солнца и улыбалась, не скрывая своего счастья. И этим всем походило на маленького довольного ангела. И я был так рад, что этот ангел спустился с небес на землю и выбрал именно меня. Я сделаю все, чтобы она была счастливой. Сделаю всё, чтобы мы были счастливыми.